Глава восьмая. Погоня. Ло Шао Хуа увидел, как Линь Го выходит из подъезда и поспешно опустил бинокль, сползая вниз по водительскому сиденью. Так он мог продолжать следить, не рискуя быть обнаруженным. Линь Го был в том же пальто, что и в день выписки из больницы. Он нес черный полиэтиленовый пакет и, медленно дойдя до обочины, выбросил его в мусорный бак – Тут же, быстро оглянувшись, почесал щеку и, засунув обе руки в карманы, двинулся ко входу в парк. Ло Шао Хуа, прямо, запихал бинокль в черный рюкзак на пассажирском сидении. Тот уже был заполнен доверху. Из его карманов торчали бутылка воды, полбуханки хлеба и истинно черная телескопическая дубинка. Но Шао Хуа надеялся, что она ему не понадобится. Подняв голову, он обнаружил, что Лин Годун уже скрылся за воротами парка, и, заведя машину, последовал за ним. Шаохуа не был уверен, помнит ли его Лин Годун, но рисковать не мог, только лишь следовал по пятам и наблюдал издалека. Лин Годун, повернув направо, свернул на маленькую аллею. Ло Шаохуа, выругавшись про себя, остановил машину на обочине. На ранний рынок на улице Чунь-Хуэй, конечно, никак нельзя заехать. Закрывая дверь, Шао Хуа размышлял, не заметил ли его Годун. Но, зайдя на рынок, он обнаружил, что Годун не старался смешаться с толпой. Наоборот, медленно прогуливался между прилавками и выглядел так, будто уже давно был безработным, никудышным домохозяином, который во всем полагался на жену. Он осматривал каждый прилавок и интересовался ценами, поднимая и осматривая коробку с коньяку или сушеный бамбук, будто действительно был глубоко заинтересован. Ло Шао Хуа, прячась за спинами людей, внимательно наблюдал за каждым его движением. Поначалу он удивлялся странному поведению Годуна, но потом осознал, с точки зрения человека, который больше 20 лет провёл в психиатрической больнице, каждый контакт с окружающими будет чуждым и непонятным. Шаохуа даже ощутил радость. Человек, находящийся недалеко от него, пройдя лечение электрической дубинкой и смирительной рубашкой, сейчас даже не мог узнать сушёный бамбук. Но Шао Хуа быстро понял, он удивлялся только потому, что ставил этого человека для сравнения рядом с собой. Представлял, что этот тип такой же, как он сам, повёрнутый лицом к закатному солнцу, на старости лет прошедший через студённую зиму, летний дождь, конец весны и приход осени, видевший быстрое развитие этого города от одноэтажных зданий до леса небоскрёбов, радовавшийся повышению и приходивший в возмущение при виде цен. Это как иллюзия, которую постоянно видел Ло Шао Хуа в темном переулке, глядя в еще более темный угол, кажется, будто оглядываешься на свои прошлые поступки. На самом деле это чувство никогда его и не покидало. Пройдя через рынок, Годун направился прямо к остановке, где стал спокойно дожидаться автобуса. Ло Шао Хуа уже не успевал вернуться к машине. Ему оставалось лишь наблюдать, спрятавшись за прилавком с завтраками. Несколько минут спустя к остановке медленно подъехал автобус 116. лень Годун встал за стариком, державшим корзинку с овощами, а затем зашёл в салон и встал, взявшись за поручень. Шао Хуа увидел, как автобус отъезжает от остановки и, быстро перебежав на другую сторону, остановил такси, бросил водителю. «Едем за 116-м автобусом». И достал телефон, чтобы найти нужный маршрут. Прикинув, на каких остановках может выйти Линьго Дун, он снова убрал гаджет и в тот же момент понял, что водитель странно косится на него. «Дедушка...» а вы не шауху чуть не произнес расследую дело но в итоге выпалил внук отлынивает от школы я лишь смотрю в какой интернет бар он едет и тут у водителя раскрылась болталка от воспитания детей он перешел к тому что нужно взять интернет бары под контроль ло шаухуа неохотно поддерживал разговор все его внимание и взгляд были сконцентрированы на автобусе впереди Через четыре остановки Линь Годун вышел на улицу Чанцян. Шаохуа попросил таксиста остановить машину неподалёку, заплатил, и всё так же, не спуская глаз с демона, вышел из такси. Улица Чанцян, пешеходная торговая улица. Сейчас было примерно девять часов утра, многие торговые центры уже открылись. Насколько помню, Ло Шаохуа — Этот район являлся одним из самых важных еще со времен политики реформы открытости. Программа экономических реформ, предпринятых в КНР в 1979-1984 годах. Нескольким значимым зданием здесь уже больше 20 лет. К тому же он догадался, зачем Линь Годун приехал сюда. Сейчас демон пытался восполнить пробелы в памяти а Торговая улица — отличное место для того, чтобы снова узнать город. Стоя у входа на улицу, с руками в карманах, он осматривал высотки. Налетел зимний пронзительный ветер, из-за чего штаны прилипли к ногам, демонстрируя их изогнутую форму. В это время здесь было немноголюдно, никто не обращал внимания на эту старомодную одежду, кроме пожилых людей. Линь Годун ещё немного постоял на том же месте, а затем направился к ближайшему зданию. Он шагал медленно, постоянно оглядываясь по сторонам, словно интересовался всем вокруг. Несколько минут спустя его привлёк торговый автомат. Изучив его вдоль и поперёк, внимательно прочитав инструкцию, Годун вытащил пачку наличных денег и засунул в автомат купюру затем, подумав над выбором напитка, нажал на кнопку с картинкой Кока-Колы. Бац! Раздался звук, банка газировки скатилась вниз. Он напугался, будто не понимая, откуда идёт звук, и с недоумевающим выражением на лице несколько раз обошёл автомат. Девушка за прилавком с Оденом Еле сдержала смех и указал на низ автомата, и Линьго отыскав отверстие, взял банку и оглядел её со всех сторон. «Оден» — японское зимнее блюдо, основа которого — бульон дасии. На его лице было выражение абсолютной радости. Он выглядел, будто ребёнок, который только что собрал кубик Рубика. Линьго тут же открыл банку и сделал аккуратный глоток. Сначала сморщился, но затем причмокнул, видимо, остался доволен вкусом. С банкой колы в руках Линь Годун начал бродить по торговой улице, время от времени подтягивая газировку. В торговых рядах обычно можно было найти секции с бижутерией и наручными часами. Годун смотрел на товары, проходя вдоль рядов, иногда останавливался и слушал разговоры покупателей с продавцами, На его лице застыла дружелюбная улыбка. Из-за того, что прислушивался чересчур увлечённо, он привлёк внимание молодой пары, покупающей бриллиантовое кольцо. Парень время от времени настороженно поглядывал на него, а девушка крепко прижала к груди свой портфель. Но Ли Годун, по-прежнему улыбаясь, неспешно двинулся дальше. Поднимаясь наверх, он столкнулся с небольшой проблемой — эскалатором. Годун, в нерешительности потоптавшись на месте, в итоге встал рядом, наблюдая за тем, как другие наступают на движущиеся ступеньки. Подумав ещё немного, он осторожно шагнул на ступеньку, но сразу же потерял равновесие и крепко схватился за перила. Эскалатор повёз его на второй этаж. Линь сосредоточенно наблюдал за тем, как ступеньки одна за другой складываются в конце. Тогда он резко рванул вперёд, едва не поскользнувшись на мраморном полу. Удивительно, что он не пролил ни одной капли колы из своей банки. На втором этаже продавалась в основном женская одежда. Ло Шао Хуа продолжал наблюдать, Линь Го шёл вдоль колонны, прилавков, прячась за другими покупателями. Прошло уже больше часа, и Шао Хуа начал терять терпение. Он даже засомневался в необходимости слежки. Линь Го выглядел как старик, оправившийся от затяжной болезни. Осторожный, неуклюжий и очень слабый. Можно даже сказать, несчастный. Несчастный. Это слово пронеслось в голове у Ло Шао Хуа, и он сразу же напомнил себе, что нужно оставаться на стороже. Не стоит снова вестись на обманчивый образ. То, что произошло 23 года назад, уже не исправить, и ущерб тоже никак не возместить. Собравшись с духом, Ло Шао Хуа выглянул из-за стенда с рекламой. Линь Го Дун исчез. Его лоб тут же покрылся холодным потом. Озираясь, Шао Хуа в развалку вышел из-за стенда и вскоре уже стоял меж двух рядов женской одежды. Он точно помнил, что в последний раз Линь Го был около магазина справа, но, войдя туда, никого не обнаружил. Там была лишь девушка, выбиравшая куртку и брюки. Девушка... Девушка, чёрт возьми! Сейчас день, Линь Го находится в роскошном торговом центре. Он же не мог прийти сюда за... Вспыхнула догадка. Шао уже раскрыл себя. Преследовал Годуна всего несколько часов и так скоро всё испортил. Он выругался про себя, только-только ушёл в отставку, а уже превратился в ничтожество. Забежав в несколько магазинов, он не обнаружил ни следа, ни тени линь Годуна. Шао уже начал подумывать, не найти ли ему пожарный проход — Но только он зашёл за угол торгового ряда, как боковым взглядом заметил человека. Шао Хуа не останавливался и не поворачивал головы, лишь шёл прямо до магазина сбыта кожаных вещей по скидке. Зашёл вглубь мужского отдела, схватил пиджак и, еле-еле уняв напряжённое дыхание, чуть-чуть обернулся и посмотрел на вход в магазин женской одежды. Линьго Дун по-прежнему крутил в руках банку колы, стоя спиной к нему, и смотрел на что-то через витрину. Так как обзор был загорожен, Шао Хуа не мог точно понять, смотрит он на вещи или на человека, но стоял он там уже довольно долго. Несколько минут спустя стоящий как истукан Линьго Дун вытянулся, а затем уронил плечи. Он будто пытался расслабить всё тело, сбрасывая напряжение. Это движение длилось несколько секунд и снова повторилось так же неожиданно. Только после этого он ушёл. Тогда Ло Шао Хуа наконец увидел то, на что смотрел Линь Го Дун. И по его спине пробежал холодок. Линь Го Дун прогуливался весь день. Он съел суп со стеклянной лапшой и уткой и жареную куриную грудку. Во время ужина зашел в KFC и заказал комплексный обед. Бургер, жареная курица и картошка были для него новыми блюдами. Он развернул обертку, внимательно рассматривая, крутя в руках курицу и две булочки, между которыми лежали свежие овощи. С любопытством посмотрел на продукты, на светящиеся вывески и, похоже, засомневался в свежести бургера. Но это не повлияло на его аппетит. После первого укуса на его лице появилось довольное выражение. Шаоху упрятался за фонарным столбом напротив кафе. Желудок ужаныл от голода, но он не смел зайти перекусить, боялся, что Лингодун снова исчезнет. На город уже опустились сумерки, но яркие вывески магазинов освещали улицу, словно сейчас был день. Людей к этому времени прибавилось, после работы сюда шли молодые девушки и парни, поэтому здесь стало оживлённее, чем в первой половине дня. Темнота ночи, яркие огни и поток голосов людей создавали таинственную атмосферу. Для Линьго Дуна ночь была как копиум, очаровывающая, но полная опасности. Так думал Ло Шао Хуа. Он зажёг сигарету. Молча смотря на сидящего в кафе Линго Дуна. Тот начал есть картофель фри, параллельно изучая других посетителей. Ел он очень медленно и сосредоточенно. Банка колы по-прежнему стояла рядом, словно это была ценная вещь, с которой ему было тяжело расстаться. Но она уже давно опустела. Линго Дун сделал из неё символ. Вещь, которая приближала его к современному миру хотя со стороны он мог и показаться человеком, собирающим бутылки на помойках. Спустя примерно сорок минут этот затяжной ужин закончился. Линь съел всё дочисто, даже измельчил лёд в напитке и проглотил. Вытерев рот, взял пустую банку из-под колы и встал. Ло Шао потушил сигарету и повернулся, наблюдая за Линь в отражении витрины напротив. Тот поставил около входа в кафе, посмотрел по сторонам и направился к автобусной остановке. Шаохуа медленно, выдохнув тихо, пошёл следом. Через полчаса Годун вернулся в жилой комплекс Люйчжу и зашёл в четвёртый подъезд дома 22. Лоу Шаохуа тут же за углом этого дома поспешно раскрывал ширинку. Мочевой пузырь, который, казалось, вот-вот лопнет, наконец расслабился. Вслед за этим Шао Хуа почувствовал сжение в желудке. Потирая живот, он одновременно наблюдал за происходящим в окне 501-й квартиры. Вскоре там включился свет, и в окне появилась едва различимая фигура Линьго Дуна. Судя по движениям, он снимал одежду. Несколько минут спустя исчез, но затем появился снова. Видимо, вытирал волосы полотенцем. Свет в комнате резко погас, остался только маленький огонёк настольной лампы. Вслед за этим свет в окне начал колыхаться. Ло Шаохуа предположил, что Линго Дун смотрит телевизор. Немного поколебавшись, он зашагал к выходу из двора, дошёл до улицы Чуньхуэй. Синяя сантана всё ещё стояла там, но из-за низкой ночной температуры покрылась тонким слоем льда. Он достал ключи и обнаружил, что на лобовое стекло приклеена штрафная квитанция о нарушении правил парковки. Выругавшись и засунув листок себе в карман, полицейский в отставке сел в машину. Заведя двигатель, развернулся. Одной рукой держа руль, другой достал из сумки хлеб и, открыв зубами упаковку, жадно откусил. Шао Хуа на педаль газа и одновременно жевал хлеб. Он возвращался к Люйчжу. Свет в окне 501-й квартиры по-прежнему моргал. Видимо, Линьго Дун до сих пор смотрел телевизор. Шао Хуа остановил машину в укрытии и, заглушив двигатель, стал доедать свой скромный ужин. Пролежав в холодной машине весь день, хлеб стал твёрдым, будто бревно. Постепенно Шао Хуа начал ощущать сухость во рту и глотки, такую, что невозможно было терпеть. Он достал воду из сумки, но она тоже оказалась твёрдой, теперь вместо воды внутри был кусок льда. «Твою ж...» Он машинально завёл автомобиль и включил обогреватель, чтобы растопить лёд. Затем кинул взгляд на окно. Там всё так же горел свет. Холод, голод, жажда, беспокойство. Все чувства нахлынули разом и в итоге смешались в гнев. Шао Хуа опустил стекло и яростно отшвырнул бутылку. Твёрдая, словно камень, она ударилась о стену, издав громкий звук, отчего лампочки со звуковой активацией около второго подъезда мигом загорелись. Этот внезапно вспыхнувший свет заставил Ло Шао Хуа угомониться. Он сидел на водительском сидении и механически пережёвывал остатки хлеба, с трудом сглатывая. — Придурок, тебе лучше угомониться, иначе... Шао Хуа поднял голову и заметил, что свет погас. Окно теперь выглядело, как закрытое веко. Похоже, чудище уснуло, и в ночи, наконец, воцарились тишина и мрак. В одно мгновение на ло Шао Хуа навалилась усталость, захватив каждую косточку и каждый мускул. Он жаждал прямо сейчас оказаться в кровати под тёплым ватным одеялом, но по-прежнему не давал себе расслабиться, всё так же приклеив взгляд к окну. Через полчаса ничего не изменилось, в окне не было ни единого движения, никто не выглядывал из него и не выходил из подъезда. Ло Шао Хуа тяжело вздохнул, медленно размял уже закостеневшую шею и крутанул руль. Выезжая из жилого комплекса Льюичу, он посмотрел на часы. Было уже 22.30. Его рука остановилась в нерешительности, но он все же достал телефон и набрал номер. Ровно через 40 секунд ему ответили. «Шао Хуа?» «Да, ты где?» «Дома». «Чем занимаешься?» «Смотрю матч Лигы Европейских Чемпионов». «Вот как». Пауза. Затем. Ты выпил? Нет, я за рулем. Так поздно, что-то стряслось? Да ничего. Говори прямо. Ну, говорю же ничего. Давай так, найди свободное время, чтобы встретиться. Давно не виделись. Хорошо, я позвоню. Отлично. Ло Шао Хуа нажал на отбой и, глядя перед собой, надавил на педаль газа. Он просто обязан поскорее вернуться домой и восстановить силы, ведь очередная слежка за линьго-дуном неизбежна. В торговом центре, когда тот повернулся и отошёл от витрины, Ло Шао Хуа увидел, на что он так долго смотрел. Женский манекен с длинными чёрными волосами, одетый в серый кашемировый свитер. Манекен стоял в одушевлённой позе, вытянув руку вперёд с красной помадой на губах и белоснежными зубами, обнажёнными в безжизненной улыбке. Казалось, темнота стала ещё глубже. Весь район погрузился в тишину. Луна не светила, звёзды казались тусклыми, будто мрак полностью накрыл куполом этот уголок земли. Неожиданно в этом густом как тушь мраке появился огонёк, В четвертом подъезде 22-го дома в квартире 501 тихо пробудился человек. Несколько минут спустя тусклый свет снова погас. Резкий звук пронзил тишину ночи, распространившись во все стороны, из-за чего даже среагировали фонари около четвертого подъезда. Лицо Линьго Дуна стало белым, как полотно. Перед его глазами будто возник густой туман. Он вглядывался в беспросветную темноту, но несколько секунд спустя свет вновь погас. Глаза Годуна сверкнули, и он сделал шаг, вступив в ночной мрак. Махнул рукой, и красная банка звонко приземлилась прямо на дно мусорного бака. Войдя в парковую зону, он дошёл до дороги. Под ярким светом фонарей безлюдная улица выглядела просторно. Линьго Дун шёл вдоль дороги, одновременно оглядываясь по сторонам. Вскоре перед ним возникло пустое такси. Он махнул рукой и сел в машину. Такси мчалось по безлюдной улице. Водитель время от времени поглядывал на молчаливого пассажира в стекло заднего вида. Свет от фонарей мелькал на его лице. Он всё время смотрел в окно, не произнося ни слова, будто задумавшись о своём. Водитель аккуратно достал из бардачка большую отвертку. То место, куда ехал этот пассажир, было очень странным. Если б сегодня не было совсем плохо с заказами, он не взял бы этот. Однако пассажир выглядел лет на пятьдесят, и его телосложение было достаточно хилым. То есть если этот мужик попробует что-нибудь сделать, то противостоять ему будет легко». Подумав об этом, водитель немного успокоился и надавил на педаль газа, чтобы побыстрее справиться с работой и вернуться домой. Вскоре такси въехало в пригородный район. Количество фонарей вдоль дороги уменьшилось, а затем они и вовсе исчезли. Пассажир полностью скрылся в темноте, вдали светили немногочисленные тусклые фонари. Спустя примерно 10 минут машину затрясло, ровный асфальт закончился, и впереди лежала грунтовая дорога. Таксист включил дальний свет и нажал на педаль газа. Наконец такси остановилось около тройной развилки. Сверху на синей табличке было написано «Деревня Ся-Дзян, 2,6 километра». «Приехали!» — водитель незаметно сжал отвертку. «Шестьдесят четыре юаня». Пассажир приподнялся и посмотрел в окно. «Ещё немного вперёд. Нельзя, дорога плохая, подвеска не выдержит». Пассажир молча полез в карманы, что-то нащупывая. Тело водителя напряглось, он внимательно наблюдал за каждым его движением. Вскоре мужчина вытащил руку из кармана. В ней была купюра. «Я добавлю сверху». Он протянул водителю сто юаней. «Просто остановитесь немного подальше, пожалуйста». Водитель колебался. Пожилой, слабый телом и, похоже, при деньгах. Может, грабитель? Таксист принял купюру и снова завёл машину. Подъехал ближе к деревне Сяцзян, но пассажир жестом показал ему ехать ещё дальше. Водитель сразу же отказался. В этот раз подозрительный пассажир настаивать не стал. Он оплатил проезд и вышел из машины. Линь Гудун пошёл через деревню. На улице не было ни души. Местные жители всё ещё хранили традицию начинать трудиться с восходом солнца и отдыхать с закатом. Особенно зимой, когда оставалось не так много дел. Сейчас деревня была погружена в глубокий сон. Ни единого звука, ни лучика света. Даже собаки, услышавшие звук шагов лень лишь лениво встали, чтобы взглянуть на чужака. Годун вспотел, пар изо рта достигал ресницы и застывал на них. Время от времени ему приходилось протирать глаза, чтобы чётко видеть перед собой дорогу. Наконец он дошёл до ухабистого переулка. Здесь не было высоких домов, которые загораживали бы от ветра, поэтому зимний ночной холод ощущался ещё свирепей. Пот на лице Гадуна вмиг испарился, осталась только ноющая боль. Его взгляд был прикован к обширному полю. Иногда он останавливался, чтобы прикинуть пройденное расстояние. Наконец встал около укрытой снегом кукурузы и посмотрел на юг. Но те места, до которых доставал его взгляд, всё ещё покрывало густая темнота. Тогда он раскрыл глаза пошире, пытаясь рассмотреть цель. И снова ничего не увидел, кроме черноты. Он цокнул и повернулся к деревне. Тот большой вяз стоял там, и глаза Линьго засветились. «Это точно здесь». Он пошёл по грунту, к центру кукурузного поля. После сбора урожая на нём осталась стерня. Линь Годун шёл, спотыкаясь об неё, ощущая, как больно она бьётся о ноги. Быстро сориентировавшись, он наконец дошёл до межи. Постепенно перед ним возник силуэт высокого здания. При виде него дыхание Годуна участилось, он зашагал быстрее. Наконец подошёл ближе. Это была водонапорная башня из цемента, от которой шёл стойкий запах рыбы. линьго протянул руку и дотронулся до её замёрзшей неровной поверхности. Вздохнул с облегчением и зашагал вокруг башни, а затем встал у её западной стороны и прислонился к стене, взмокшей от пота спиной. Чувствуя, как холод просачивается до самых костей, Он задрал голову и посмотрел на тёмное полотно неба, вдыхая сладковатый рыбный запах. И прикрыл глаза.